Глава 17. Кнут и я вернулись в кабинет, и опять сели за стол. Вы можете доказать свою версию? Мы можем доказать, что он входил в номер Гранд-отеля, взял там ключ и открыл шкаф в камере хранения. Что ещё? Это косвенные улики, мрачно пробормотал я. Хороший адвокат перевернёт всё с ног на голову. Кнут грес карандаш. Скандал погубит его, сказал он, держаo пари. Он отдал бы состояние лишь бы исчезнуть где-нибудь в безопасном месте, подтвердил я. Он больше заботится о своей репутации, чем о деньгах, возразил Кнут. Иначе он бы просто уехал из страны и не стал бы убивать Баба Шермана. Вы правы, мы помолчали. Вы устали, сказал Кнут. Ха-ха-ха, как и вы. Он усмехнулся и вдруг стал очень похож на Эрика. Ваш брат рассказывал, что Пербёрн во время войны был в сопротивлении, вспомнил я. Да, был. Нервы у него в порядке, и тогда были в порядке, и сейчас, заметил я. И мы не гестапов, возразил Кнут. А он знает, что здесь пытать не будут. «Мы, должно быть, кажемся ему ничтожествами после того, как он рисковал в молодости, и ни в чем не признается, ни за что». Я согласился. «Эти двое», — вспомнил я, — «желтые глаза его напарник. Они слишком молоды, чтобы участвовать в сопротивлении. Но есть ли вероятность, что участвовали их отцы?» «Отец Арне был в сопротивлении». «Можете ли вы проверить, кто входил в группу Пэра Бёрна и не было ли среди них человека с жёлтыми глазами?» «Вы ставите такие невозможные задачи?» «Да, в самом деле, это слишком дальний прицел», — вздохнул я. «Завтра начну», — успокоил меня Кнут. «Принесли кофе с молоком. Я приготовил себе тройную порцию виски и доел Эмин и лепёшки». Знаете, сказал я после долгого молчания, есть что-то ещё, какой-то другой путь должен быть. Что вы имеете в виду? Ведь это чистая удача, что мы нашли ключ. Если бы Падди не поменял шлемы, мы бы так и не узнали про схему. Я допил кофе, слишком слабый, только утоляющий жажду, но не прибавляющий бодрости. Но Они пытались убить меня ещё до того, как узнали, что схема не ушла на дно вместе с телом Баба Шермана. Значит, должно быть что-то ещё, что они не могли позволить мне найти. Я сморщился и поставил чашку на стол. Что? спросил Кнут. Бог знает, то, что я упустил, мрачно сказал он. Потиму они решили, что я увижу, если вы не увидели. «Потому что вы умеете смотреть, и Арне знает об этом». «Арне, мой друг Арне». «Почему он сам не убил вас после неудачи в Ферде?» «Спросил Кнут». «Почему в Ферде он просто не ударил вас по голове и не сбросил за борт?» «Это не так легко ударить человека по голове, когда сидишь напротив него в маленькой лодке. И кроме того, сдать быка на бойню или самому зарезать». Тут большая разница. Не понимаю. Он Арне хвоталожестокости желать моей смерти, но он не собирался убивать меня сам. А откуда вы знаете? Потому что он не убил. В течение последних нескольких недель у него было больше возможностей, чем у любого другого, но он этого не сделал. А вы не можете быть уверены, что он не пытался Рне сложная личность, но и в отношения к людям очень устойчивы. Если он чего не сделал в первый раз, то не будет делать и потом. В молчании прошло ещё несколько минут. Я пытался сосредоточиться на том, что же упущено. Вчера я не знал, кто манипулирует информацией Interpetra Oil. Сегодня знаю. Ну и что из этого? Бог мой! Но воскликнул я и чуть не упал со стула. Что случилось? взрогнул Кнут. Я-ха, безмозглый дурак. Что вы имеете в виду? Помните бомбу? Конечно. Такой нерасчётливый способ убийства. Она могла взорваться раньше, чем мы пришли. Бомба не убила нас, и мы решили, что их план провалился. Но он не провалился ни капельки. Это был потрясающий успех. Бомба выполнила свою задачу. Дэвид, вы помните, куда я собирался во второй половине дня и не пошёл, потому что помешала бомба, проклятый тупица. Я должен был встретиться с кем? Кнут недоумённо вытаращил на меня глаза с миккелем сэндвиком. Я позвонил в Гол и поговорил с директором колледжа. Микеля нет. В воскресенье утром позвонил его отец и сказал, что умирает тётя и хочет с ним проститься. Так что Микель поехал к тёте, где живёт тётя. Он не знаю, а мистер Сэндвик сам разговаривал с Микелем. Директор поговорил с кем-то в комнате и добавил: "Моя жена помнит, как Микель сказал ей, что умирает тётя Бэррит". И что он спешил, чтобы успеть на поезд в Берген. С тех пор мы ничего не знаем о нём. Почему бы вам не спросить у мистера Сэндвика? Хорошая мысль, согласился Ян. Что теперь? спросил Кнут. Думаю, надо поехать к миссис Сэндвик, не знает ли она, где Микель? Хорошо, а я пойду всё устрою, чтобы продержать здесь ночью мистера Сэндвика. Кнут вздохнул. А ведь нельзя только в человека посадить в камеру. Не позволяйте ему уйти, сказал я. Ох, нет. Эрик уже давно уехал домой, но кнут решил, что я выполняю работу полиции, и отправил меня в дом Сэндвиком на полицейской машине. Я прошёл под аркой, повернул направо и нажал кнопку звонка хорошо освещённого импозантного подъезда. В дверь открыла полная женщина средних лет в старомодном платье и без косметики на лице. У неё были уверенные, немного отстраняющие посетителя манеры. "Да?" вопросительно произнесла она. "Я объяснил, кто я, и сказал, что хотел бы видеть миссис Сэндвик". "Я миссис Сэндвик. Я разговаривала с вами по телефону несколько дней назад. Правильно?" Я проглотил удивление и подумал, наверное, она знает, что муж задержан в полицейском участке. Хотя, может, он еще не сделал свои два звонка. Когда я уходил, Кнут говорил, что надо перенести телефон в комнату для допросов и включить его там, а на это понадобится время. Вряд ли они, сломя голову, кинутся выполнять желание подозреваемого, даже если это пэр Бёрн Сэндвик». но как бы то ни было мне это облегчало задачу войдите в открытую дверь идёт холод сказала миссис Сэндвик и я перешагнул порог дальше она не пригласила микель удивилась миссис Сэндвик он в школе я же говорила вам пришлось объяснить про тётю Барит у него нет тёти Барит «Но он знает кого-нибудь, кого зовут Берит?» «Это важно!» Она удивленно вскинула брови. «Простите, но я не могу вернуться в Англию, не встретившись с Микелем». Она пожала плечами и надолго задумалась. «Берит — имя старой няни мужа!» После паузы неуверенно произнесла она. «Не знаю, есть ли у Микеля другие знакомые, которых зовут Берит. Не знаю». «Где живет няня вашего мужа?» «Не знаю». Месси Сэндвик не могла вспомнить фамилию няни и не была уверена, что она еще жива. Она заверила, что муж все объяснит, когда вернется домой, и открыла дверь, показывая, что мне пора уходить. И я трусливо ушел, ничего не сказав ей о муже. Пэр Берн разрушил ее благополучный мирок, пусть он сам и сообщит ей об этом». Микель может быть у старой няни отца, сказал я кнуту. А может и не быть? Он задумался. Если он сел на поезд до Берген, наверное, кассир в Голе помнит его, решел кнут. Стоит спросить, но сейчас он может быть где угодно, в любой точке мира. Ему только что исполнилось 17. В наши дни это взрослый человек. Камил Месси Сэндвик восприняла новость об аресте мужа. Я не сказал ей, решил, пусть Пэр Бёрн сделает это сам. Но он же сообщил ей. Она не знала, вяло возразил я. Но я точно знаю, что он сделал свои два звонка полчаса назад, удивился Кнут. Чёрт возьми, других слов у меня не нашлось. Кнут пулей выскочил из кабинета. И в коридоре закричал что-то своим несчастным подчинённым. Он вернулся с озабоченным, извиняющимся и мрачным видом, одновременно держа в руках лист бумаги. Этим парням, хотя они и в форме, трудно было не подчиниться распоряжению человека с таким престижем. Виновато объяснил кнут. Он велел им подождать за дверью, пока переговорит с женой и адвокатом. потому что оба звонка носят личный характер и они выполнили приказ Кнут взглянул на лист бумаги, который держал в руках. Слава богу, что у них хватило ума зарегистрировать и записать номера телефонов. Это телефоны в Осло. Он протянул мне листок. Один из номеров мне ни о чём не говорил, другой говорил слишком много. Он разговаривал с Арне, сказал я.